Глава шестая. Любовь. Эпиграфы. «Как холодно светит солнце, Когда некому посмотреть на меня с любовью». Джордж Элиот. Примечание. Джордж Элиот. Настоящее имя Мэри Энн Эванс. 1819-1880 годы. Английская писательница. Конец примечания. Мы были в секте без сомнения. Что с того, что мы не брили головы и не выходили просить денег? Мы выбеливали волосы и выходили просить любви? Ну, и где разница? Моя клиентка. Ясное дело, я лучше попаду в тюрьму, чем влюблюсь снова. Музыкальная комедия «Услышь мою песню». «Подростки». Помните, какими незрелыми они казались когда-то, и как глупо звучала их поп-музыка про любовное страдание? Что ж, вы меняетесь. Теперь они больше не кажутся такими инфантильными, и музыка звучит получше, будто вы внезапно поняли, что забыли что-то, копаетесь в мыслях и задаете вопросы про любовь, которые давно не задавали вроде. А где же моя любовь? Вы не дитя, впервые открывающая любовь. У вас есть опыт, и вы многому научились, но вас перестает устраивать найденное до сих пор. Сейчас либо у вас надежные отношения, которые лишены воодушевления пылкой романтической любви, либо вы постоянно заводите бурные романы, которые оставляют вас у разбитого корыта. Отчего страстная любовь длится недолго? Отчего длительная любовь не может быть страстной и романтичной? В среднем возрасте кажется, что для любви подошел последний рубеж. Остаются в лучшем случае одна или две попытки. Встретите ли вы настоящую любовь, пока не стало слишком поздно? Это зависит от того, о какой любви вы думаете». Если вы ищете долгоиграющую страсть, то шансы найти ее не больше, чем шансы выиграть в лотерею. Не только потому, что вы ищете не в том месте, но и потому, что все равно где, ищете не тот тип любви. Любовь, которая длится долго, не бывает бурной и романтичной, а бурной и романтичной не хватает надолго. Не стоит бросаться со всех ног, к исторической литературе, чтобы предъявить мне рассказы о прочной страсти. Те немногие примеры в истории, когда обе стороны сохраняли ярко выраженное эротическое отношение друг к другу в течение десятилетий, были случаями, когда пара либо жила в разлуке при мучительных обстоятельствах, либо партнеры пренебрегали остальной жизнью, включая своих детей. Вам может казаться, что вы ищете что-то абсолютно реальное и простое, что-то здоровое и нормальное, что-то нужное всем, кто хочет быть счастливым, но биология не упускает вас из виду. Она знает, что вы становитесь старым для продолжения рода и вот-вот выйдете за порог фертильности. Как мы уже отмечали, естественный отбор благосклонен к представителям рода, которые испытывают последний всплеск желания и производят дополнительных младенцев, прежде чем теряют фертильность. Конечно, вы можете не помышлять о ребенке, а всего лишь искать кого-то, чтобы полюбить. Но ваши за сорок – это период кризиса. В середине жизни на вас накатывает тоска по большой страсти. Природа по-прежнему суфлирует из-за кулис и продолжает поддерживать в вашем сердце непреодолимое желание – На вашем месте я бы этому не доверяла. Вечная страстная любовь – часть большого обмана, свойственного молодости, и молодость – единственное место, пригодное для выживания этого обмана. Вы вступаете в эру, где обман больше не привлекает, но вам трудно принять, что страстная любовь – всего лишь жажда желания, гормоны и иллюзия. Однако, если не признать это – Придется забыть все, чему вы научились за последние 20 лет. Потому что реальная проблема с любовью в среднем возрасте не в том, что вы слишком стары, чтобы конкурировать с 22-летними. Она состоит в том, что вы слишком много знаете. Вы слишком опытны и умны, чтобы попасться на удочку иллюзий, но все еще не расстались с желанием получить эту любовь. И вот прямо сейчас, в середине жизни, Ваше сердце вступило в полномасштабную войну с вашим разумом. Вы наблюдаете за обеими сторонами, пытаясь сделать правильный выбор, но явно хотите, чтобы сердце победило. Вопреки всему, вы надеетесь, что сможете спасти хотя бы часть мечты, потому что без этой мечты будущее выглядит совсем уныло. Вы пока еще не понимаете, что никогда не бывает слишком поздно найти подлинную любовь. Но если все еще мечтаете о всепоглощающей романтической страсти, то для нее всегда слишком поздно. И если вы этого не понимаете, у вас проблемы, потому что романтическая страсть – выдумка. Чувство, о котором поется в любовных песнях, не только трудно уловимо, его можно искать всю оставшуюся жизнь и никогда не найти. Более того, пока вы не перестанете тосковать о нем, Найти настоящую любовь не удастся. Но придет день, когда вас перестанут притягивать любовные баллады, иллюзии разойдутся, как занавес в театре, и откроется то, что вы не видели прежде. Любви так много. Двух шагов не ступить, чтобы не наткнуться на нее. В этой главе мы собираемся пристально рассмотреть разницу между настоящей и обманной любовью. Если вы поймете суть любви, то не только встретите ее, вы просто не сможете ее избежать. Она будет повсюду. Ваше желание воскресить страстную романтическую любовь основано на двух мифах. Во-первых, широко распространен взгляд, что страстная романтическая любовь – это и есть настоящая любовь, здоровая, нормальная и необходимая человеку, та составляющая счастья, которую все хотят и на которую имеют право. Во-вторых, считается, что без такой любви перед вами расстилается мрачное будущее, печальное, одинокое и пустое. Если такие мысли обосновались и в вашей голове, пора внимательнее разобраться с каждой из них отдельно. Страстный роман в сравнении с любовью. Давайте дадим определение страстной романтической любви. Я называю такую любовь тоской быть желанным, желанным за красоту своей души. Да, и обязательно с добавкой бурного секса. От такой любви весь мир начинает казаться прекрасным, и вы летаете по улицам с крылышками на ногах. Вы знаете, что такая любовь существует, потому что испытывали ее в прошлом, но из-за разных непредвиденных проблем она никогда не длилась долго. Вы уверены, что встречали ее время от времени у некоторых пар, но затем они трагически разводились, и вы, без сомнения, видели много ее примеров в кино. В любом случае, ее так много рекламируют, что где-то она должна продаваться. Посмотрите, что пишет в своей книге «Жермен Грир, не покажется ли это тоже вам знакомым?» Я лежала в объятиях любящих меня молодых мужчин и испытывала меньше блаженства, чем сейчас. А тогда я переживала надежду, страх, ревность, желание, страсть, смесь боли, настоящего и поддельного удовольствия Механину противоречивых чувств. Я слишком нуждалась в своих любовниках, чтобы испытывать какую-то радость в наших мучительных отношениях. Я была слишком в их власти, чтобы чувствовать хоть какую-то нежность». «О да, все так. Вы же тоже это помните. Как нечто такое райское может превратиться в сплошной ад? Может, вы просто выбрали не того человека?» Ну и всякое тому подобное. Давайте выясним. Поройтесь в памяти и вспомните самые романтичные эпизоды из своего прошлого. Обдумайте их. Как начинались эти отношения? То есть, когда вы поняли, что влюблены? Аллан. Мы встретились, когда летели на самолете. Она была так прелестна, что я полностью подпал под ее очарование. Джинни. Он мне даже не нравился. А потом как-то однажды я билась по телефону с нашим поставщиком и поймала его взгляд. Он понимающе улыбался и смотрел на меня так тепло, и сердце у меня подпрыгнуло в груди. Внезапно он стал невероятно хорош. — В чем разница между вами в обычном состоянии и вами, когда вы влюблены? — Мэл. Я вне себя от радости. Мне кажется, я могу горы свернуть, как будто я больше, чем я. Кэрол, я чувствую, что чего-то стою. Я как будто парю в облаках. Весь мир вокруг становится прекрасен. Я всех люблю. Джори, мне хочется покупать подарки. Обычно я ненавижу ходить по магазинам. Я думаю о ней постоянно и не выношу, когда мы не вместе. Друзьям приходится все время слушать, как я говорю о ней. А теперь, были ли моменты, когда вы страдали? Джинни, ну конечно, ждать, когда он позвонит, было адски тяжело. А потом он начал вести себя странно, и я тысячу раз умирала. Алан, когда ее не было рядом, мной овладевали ужасные мысли про нее и других парней. Кэрол. Мне было неприятно, когда он глядел на кого-то еще, пусть даже мимолетно. Раньше я шутила о таких вещах, но когда была влюблена, это было как удар под дых. Что случилось с этими отношениями? Джорри, Однажды чувство просто ушло. Я все больше и больше злился на нее, а потом перестал вообще что-то чувствовать. Мэл. Она начала набирать вес. Когда я, вспоминаю это сейчас, понимаю, что ничего страшного не было, но тогда казалось, что она меня не любит, иначе не поступала бы так со мной. Кэрол. В конце концов он убедил меня, что его не интересует никто, кроме меня. Я ему поверила, и тут все изменилось. Он начал казаться таким зависимым и таким скучным. Джинни. Он оказался настоящим мерзавцем. Алан. она совсем меня не понимала. Это было безнадежно. Звучит знакомо. А теперь давайте по контрасту с этими переживаниями рассмотрим другой вид любви. Опишите самую лучшую дружбу, какая у вас была. Алан. это была замечательная девушка. Я знал ее еще с университета. Она постоянно заставляла меня смеяться. Мы часами обсуждали по телефону наши последние любовные неудачи. Джинни. Моя лучшая подруга в старших классах. Я всегда была счастлива ее видеть. Мы всегда отлично проводили время, чем бы ни занимались. Кэрол. Джозеф был мне как брат. Всегда тут, еще с тех пор, как мы были детьми. Всегда приходил мне на помощь. Чувствовали ли вы в дружбе, что пробуждаетесь к жизни так же сильно, как в любовных отношениях? Ревновали ли, когда ваш друг смотрел на других людей? Теряли ли интерес ко всей остальной жизни? Конечно, нет. Потому что настоящая дружба бывает очень глубокой, но она основана на уважении, симпатии и независимости. Между любовью к другу и любовью к возлюбленному существует огромная разница. Но, возможно, этой разницы не должно быть. Только представьте, что возлюбленный нравится вам так же, как лучший друг. Представьте поддержку и дружеское участие, легкость в общении, разговоры о том, что близко обоим, ни малейшего напряжения, свободу быть собой. По сравнению со школьными годами у меня теперь огромное количество разных и, несомненно, чудесных друзей, которых я бесконечно ценю. Благодаря им я открыла для себя, что означает «любить людей». Это целое искусство, очень схожее с той любовью, которая необходима в творчестве. Нужны усилия, чтобы всегда видеть их такими, какие они есть – а не такими, какими мне хотелось бы видеть их истинность. Примечание. Люси Грейли. Autobiography of a Face. USA, HarperCollins, 2003 год. Конец примечания. Можно ли дружить и испытывать страсть одновременно? Нет. Почему? Потому что это неосуществимо. Это как хотеть одновременно бодрствовать и спать. Я знаю, вам кажется, что вы не просите ничего особо экзотического или редкостного, просто обычную идеальную любовь, которую все хотят. Раздражает мысль, сколько времени придется потратить на поиски, и становится страшно, что вас обойдут, и вы никогда, никогда такую любовь не встретите. Но это не любовь. Это ловушка. Все началось в раннем детстве, когда закладывались и остальные триггеры для романтической любви. Где-то глубоко сидит память о той сладчайшей безопасности, которую мы чувствовали в младенчестве на руках родителей, и мы хотим вернуть эту безопасность. Взгляните на наши требования к идеальному возлюбленному. Они совершенно совпадают с теми, что младенец выдвинул бы к идеальному родителю, плюс добавьте молодость и сексуальность. Если вы мне не верите, задайте себе следующие вопросы. Чего мужчины хотят от женщин? Чтобы они были нежными и обожающими, игривыми, остроумными и дельными, но чтобы нуждались в мужчинах, и только правильным образом, то есть чтобы у них всегда было время для мужчины но чтобы они не приставали, если он занят, чтобы его желания ставили выше своих. Мужчины хотят, чтобы женщина вела себя как идеальная мать, но ни в коем случае не выглядела как она. Знакомо? Чего женщины хотят от мужчин? Чтобы они были смелыми, мудрыми, сильными, добрыми, чувствительными и обожающими. Они хотят мужчину, который понимает и защищает, но не подавляет их. Такого, которого больше всего на свете радует их счастье, у которого есть средства и желание облегчить им движение вперед и помочь развить их потенциал. Другими словами, это тот, кто абсолютно похож на идеального отца и кто со временем будет выглядеть как он. И, конечно, на этот раз мы хотим быть единственным ребенком. Понимаю, что весьма обобщаю, но большинство из нас согласится, что в целом чаще всего это именно так. Вот почему романтическая любовь – логическое противоречие. Потому что она всегда нарциссична. Главное в ней – мы, а не другой человек. Мы назначаем друг другу роли в наших личных фильмах, и даже желая быть щедрыми и великодушными – слишком прагматичны и готовы использовать любимых, более чем склонны признавать. Вот от отчего романтическая история не может быть любовью. Опытные романтики пытаются справиться с этим противоречием. Они бьются над тем, как преодолеть себя, любить кого-то безраздельно и при этом не растворяться полностью, не терять своей личности. Они ночей не спят, стараясь решить, Это невозможное уравнение, чтобы и чувствовать себя ответственными взрослыми людьми и сохранить свою любовную страсть. Но если любовь не страстный роман, то и противоречия никакого нет. Вы подымаетесь над собой, не утрачивая своей личности, каждый раз, когда помогаете другу, попавшему в беду, или выслушиваете обиженного ребенка, или помогаете незнакомцу на улице, Заботиться о ком-то, не растворяясь в нем, несложно в обычных случаях. Вас связывает простая симпатия, и теплые чувства делают вас счастливым. Но для романтично настроенного человека это не решение. Чересчур скучно. Помощь романтиков возлюбленным должна быть высокой драмой о спасении. Они выхватывают друг друга из пучин ада, И возносят в объятия небес, награду их должны признать героями. И это совершенно иная история. Никогда не путайте ее с настоящим великодушием, заботой и сопереживанием, поскольку это всего лишь эротическая фантазия, похожая на реальную жизнь, как сахарная вата на домашний хлеб. Роковой недостаток драматизации в том, что мы так и не понимаем, чего в действительности хотят другие люди и кем они являются, купаясь в удовольствии баловать и обожать любимых, мы совершенно упускаем из виду, отвечают ли нам с той же самоотдачей, пока не обнаруживаем, что глубоко привязались к ним. К этому времени мы чувствуем, что должны получать такую же любовь в ответ. Или, может быть, поначалу во всем потакают именно нам, и мы счастливы, что на нашей улице праздник. Тут-то щедрого героя из этого чудесного кино внезапно перестает устраивать положение вещей, и он ожидает, что теперь мы начнем давать и дарить. Минуточку. Но ведь было обещано другое, или, по крайней мере, это подразумевалось. Человек, которого мы любили, оказался обманщиком. Мы в благородном негодовании, и считая, что нас предали, особо не церемонимся со звездой-партнером, когда он не следует нашему сценарию. И вот еще одна великая страсть приходит к бесславному концу. Страстная романтическая любовь в середине жизни — это иллюзия, которая обходится дороже всего. Вам наверняка известно то, что я скажу, но не грех и повторить. Вы уже не раз это проходили, и сейчас следовало бы больше знать о любви. Но складывается впечатление, что ни до кого это не доходит. Мы снова и снова хватаемся за ту же фантазию. Разумеется, если вы готовы к тому, что это будет только короткая, бурная интрижка, у вас неплохие шансы. Проблема в том, что это может дорого обойтись, если вы уже связаны отношениями, или неразумно подошли к выбору нового партнера. Так можно разрушить хороший брак, подорвать репутацию и жестоко разбить несколько сердец, включая свое собственное. Риск вам придется оценивать самостоятельно. Некоторые находят эту игру очень азартной. Но если сексуальная любовная связь служит причиной разрушения старого брака и вступления в новый, вы можете сильно пожалеть. Я много раз за свою частную практику слышала следующее. И вот мне 55. Дети уже в колледже, и вдруг у меня новая жена и новый набор детишек, записанных в частную школу. Теперь никогда не удастся бросить работать. Мой первый муж хороший человек. Иногда я скучаю по нему. Детей своих я очень люблю, но по сравнению со второй моя первая жена выглядит не так уж плохо. О чем я только и думал. А может быть что-то в таком роде. Я никогда прежде не был так влюблен. Я люблю свою жену и страшно не хочу делать ей больно. но не могу отказаться от этой замечательной женщины, с которой недавно познакомился. Конечно, она моложе меня, но она невероятно мудра и открыла мне, что такое любовь. Мне безразлично, чего это будет стоить. Я не вечен, а она дает мне почувствовать себя снова молодым. Рон был хорошим человеком, но пыл мой угас. Я хотела новых отношений, с огнем и фейерверками, которые никогда бы не тускнели? Но если ваша личная жизнь ужасна, разве не следует уйти? Да, следует, в любом возрасте. Если отсутствует уважение, и вы не способны совместно работать над отношениями, если отношения эти токсичны или разрушительны, конечно, следует уйти. но не потому, что вы увлеклись кем-то, и не из-за того, что наступил средний возраст. Я не считаю институт брака важнее людей в нем состоящих, но, как и с любыми важными отношениями, нужно относиться к нему серьезно и не вести себя легкомысленно и безответственно. Трагедии случаются, когда вы разрушаете длительный благополучный брак из-за тоски по будоражащим переживаниям. И это очень жаль, потому что если вам действительно нравится ваш партнер, вы меняете возможность самой лучшей любви в своей жизни на иллюзию. Такие романы, дорогостоящая иллюзия еще по одной причине, они тяжело на вас влияют. В отличие от настоящей любви, любовные приключения приходят к концу с предсказуемой частотой. В молодости вы этого еще не понимали. Каждая любовь была настоящая и, конечно, навсегда. Но теперь, когда таких любовей у вас было несколько, правду уже не забудешь. К сожалению, это не облегчает разрыв, потому что, когда ваше сердце разбито, разбивается огромное, неразумное, буйное и первобытное сердце ребенка внутри вас. «Каждый раз, когда рвутся отношения, во мне все рушится», — сказал один человек. «Как хорошо, если бы это больше не повторялось!» «И для вас было бы хорошо, потому что я еще не упомянула самую дорогую расплату за романы. Страстный любовный роман препятствует истинной любви». Самая плохая новость для ищущих настоящей любви. Вы не только не получите ее в страстном любовном романе, но из-за него не подпустите к себе настоящее чувство. Почему? Потому что когда вы жаждете интенсивных переживаний, вы перестаете замечать людей, которые их не предлагают. А это именно те люди, которые вам нужны. Они вас тоже не замечают, потому что существуют в другом мире, и те, кто тратит силы на любовные романы, их не интересуют. Вы хотите разного. Вы хотите, чтобы вам кружил голову аромат полного слияния, а они хотят человека, с которым можно разговаривать. Во время страстного романа вы можете попрощаться со спокойствием, которое обеспечивает настоящая любовь. Романтическая любовь постоянно держит вас в напряжении. Вы стараетесь ее удержать. Вы чувствуете, что должны постоянно подтверждать те свои качества, которые в первую очередь принесли эту любовь. То, как вы выглядите, то, какой вы хороший человек, то, насколько щедры, а иногда даже то, насколько вы холодны и неприступны. Любые изменения в чувствах возлюбленного к вам воспринимаются очень болезненно. Важная особенность настоящей любви – то, что человек вам нравится, но человек, в которого вы безумно влюблены, не может вам нравиться. Не верите. Спросите себя, пылали ли вы страстью к кому-нибудь, кто нравился вам настолько, что вы остались бы с ним, не будь страсти вообще. Или так? Что бы вы выбрали, если бы можно было выбрать только что-то одно? Солнечную счастливую жизнь, с любимым человеком или без, или бурную любовь, независимо от того, насколько озарена солнцем или мрачна ваша жизнь? Если вы запутались в противоречивых чувствах, у вас большая проблема, потому что вы не хотите приобрести целый мир, вы хотите потерять себя.